Глава восьмая Огромное желание пнуть идиота-подростка, который решил подшутить над больной женщиной, на секунду затмило во мне все чувства. «Замечательно!» — бодро воскликнула я. «Название мегаполиса, если можно столь гордо именовать Бобруйск, нам уже известно. Теперь, Ирина, следует выяснить название улицы. Действуй так. Найди в толпе милую старушку, не оборванку, а прилично одетую, желательно с пакетом продуктов в руках» и очень вежливо скажи ей. «Здравствуйте. Я приехала из-за границы и слегка растерялась. Скажите, на какой улице я нахожусь. Поняла?» «К молодым парням, девчонкам и мужикам не приближайся». «Вот как раз идёт бабуся». «Вперёд!» — приказала я. Из трубки понеслись шуршание и треск. Затем голос Иры. «У меня таких денег нет. На последний в маршрутку села». «Ты о чём?» — поразилась я. Бабуля сказала, справка стоит 100 баксов. Гони иностранка доллары, у меня пенсия копеечная. Супер, выдохнула я. Эй, погоди, ты ехала из посёлка на маршрутке? Ну не пешком же шла, резонно заметила Ирина. Я обрадовалась. Сама вчера сидела в газели и отлично помню, где у неё конечная Ирина, ты далеко ушла от остановки? До газетного киоска. А потом растерялась. Отлично. Посмотри направо. Видишь вывеску Черешенко? Где? На доме. Большое здание из светлого кирпича. А, нашла. Точно, есть Черешенко. Иди туда. Зачем? Не спрашивай, а делай. Ну ладно. Послушно откликнулась Пинчушка. Уже вошла внутрь. Садись за столик, который где никого нет. «А здесь все пустые...» «Займи любой...» «Устроилась...» Через секунду отрапортовала лучшая подруга. «Когда подойдёт официантка, дай ей свой сотовый...» «Зачем?» «Ты задаёшь слишком много вопросов...» «Просто выполни мою просьбу...» «Угу...» «Протянула Ирина...» «Девушка, вас к телефону...» «Воцарилась тишина...» «Потом прорезалась приятная мецосопрано...» «Слушаю...» «Извините...» «Я понимаю, что ситуация вам покажется странной, но прошу выслушать. Меня зовут Таней. А вас?» «Алиса». «Очень приятно. Алисочка, помогите, я вас непременно отблагодарю за участие». «Ну?» – протянула без особой радости собеседница. «В кафе пришла моя подруга Ирина. Она выглядит прилично, абсолютно безопасно, воспитана и не причинит человеку вреда. Вот только ума у неё на пять лет даже меньше». Ясно. Она сбежала из дома без спроса. Хорошо, хоть мне позвонила. Я с трудом поняла, куда и разобрела. Умоляю вас, не отпускайте ее. Дайте ей поесть чай, кофе. Я оплачу счет, не беспокойтесь. Минут через сорок я доберусь до черешенки и увезу бедолагу. Ладно. Только не приносите ей спиртное. Ни капли. Хорошо. Алиса? Чего? Пожалуйста, проследите за Ириной. «Я оплачу потраченное вами время». «Я уже поняла», — довольно прохладно ответила официантка. «Сейчас меню ей подам». Я забегала по комнате, пытаясь одновременно одеться и позвонить по телефону. «Агентство прикол», — услышала я наконец в трубке голос нашей секретарши Карины. «Реализуем любые фантазии за ваши деньги». «Где Рената?» Забыв поздороваться, спросила я. «Тань, ты?» «Я». «Почему Логинова не берет трубку?» «Вау! Ты не знаешь?» «Что произошло?» Испугалась я. «Ренку ночью в больницу увезли. Аппендицит у нее воспалился. Уже прооперировали». Защебетала Карина. «Она сказала, пусть все спокойно работают, вернусь через неделю. И теперь...» «Не тарахти!» Остановила я Кару. «Проверь по базе. Заказчица Вера Петровна Ефремова обратилась к нам вчера». «Есть такая...» «Дай ее телефон». «Уно момента «Коттеджный поселок». «Не адрес, телефон!» Снова оборвала я секретаршу. «Тут только домашний?» «Любой сойдёт», — согласилась я, уже выходя из квартиры и запирая входную дверь. Вера Петровна не брала трубку. В конце концов я сунула телефон в карман, добежала до метро, втиснулась в вагон и постаралась не дышать. Но почему некоторые люди обожают завтракать головками чеснока? Запахи тут. Вот мужчина, в пальто которого я уткнулась носом, Слава богу, не прикоснулся к чесноку. Зато щедро облился одеколоном. Похоже, он буквально выкупался в нём. И теперь воняет хуже бомжа. Вам это сравнение кажется странным? А мне нет. Едкий аромат парфюма также противен, как и амбре, источаемое лицом безопределённого места жительства. Чтобы слегка абстрагироваться от подземки, я решила думать о Гри. Значит, муж меня обманул. Наврал про съёмки, про далёкую деревню, Ураган, отсутствие мобильной связи, а сам остался в Москве, приклеил усы, бороду и пошёл на тусовку с Мартой карт Зачем? Вот уж глупый вопрос. Ответ на него очевиден. Марта молода, хороша собой. У неё не только красивое лицо, но и шикарная стройная фигура. карт очень богата. Наследница несметного состояния. Да и сейчас ей добрый папенька ни в чём не отказывает. Впрочем, Гриби-сребренник Про её состояние он не думает. Марта просто ему понравилась. В вагоне стало нечем дышать. Я быстро расстегнула куртку, но легче мне не стало. Если посадить на одну чашу весов мерзкую карт а на другую Танюшу, толстую, не особо привлекательную, малообеспеченную, то следует признать, Гри должен выбрать Марту. Папенька-олигарх даст денег зятю на съёмки фильма, а я абсолютно не сомневаюсь. Мой муж гениально сыграет Гамлета получит «Оскара», «Золотого льва», «Пальмовую ветвь». Не помню, какие ещё награды раздают артистам. Но вот странность. Гри пока не бросает не недотёпу жену. Более того, старательно обманывает её. И это очень хорошо. Почему? Да потому что если мужчина принял решение уйти от супруги, он перестанет миндальничать, открыто заявит о связи на стороне. Зачем оберегать от стресса бабу, с которой более не видишь будущего? Так-так. Размышляем дальше. И по какой причине Гри вознамерился остаться с законной половиной? Не хочет терять семью? Но у нас нет и не предвидится детей. А хозяйка из меня, как гимнаст из ежа. Нет, я старательно варю суп, стираю бельё, убираю квартиру. Но мне далеко до женщин, которые в два счёта соорудят сатэ из кролика и состряпают бланманже купе с шоколадным тортом, консоме и прочими кулинарными изысками. «Так почему Гри со мной?» «Очень просто. Он меня любит». Значит, у меня, как у любой тётки, узнавшей малоприятную правду о шалостях второй половины, и есть два выхода. Первый – закатить истерику, грызть мужику мозг, напоминать о супружеском долге, агрессивно требовать верности, звонить любовнице и устраивать той скандалы, поставить условия «либо я, либо она» и, в конце концов, остаться одной. Потому что меньше всего представители сильного пола любят выяснение отношений». Я не настолько глупа, поэтому выбрала второй вариант. Сделаю вид, будто ни о чём не догадываюсь, и попытаюсь понять, по какой причине Гри надумал сходить налево. Найду то, что не устраивает во мне супруга, и вырву с корнем. Я не представляю свою жизнь без Гри. Значит, для сохранения собственного счастья нужно поработать. Так где прореха? Из моей груди вырвался тяжкий вздох. Увы, ответ ясен и тянет он почти на полцентнера. Похоже, именно такова разница в весе между госпожой Сергеевой и Мартой Кац. Надо срочно, прямо сейчас сесть на диету и до возвращения Гри сбросить хоть пару кило. Конечно, при моей фигуре потеря их будет не особо заметна, но Лиха беда начала. Где 5, там и 25. Вот, только пускать дело на самотёк нельзя. Слегка подвинув воняющего одеколоном мужика, я открыла сумочку И нашла в ней рекламную листовку про диету на основе анализа слюны. Хм, кажется, дела у фирмы идут превосходно. Её офис находится в самом центре, чуть ли не в Кремле. Сейчас разберусь с Ириной и поеду к врачу. Приняв решение, я повеселела. Даже плотное облако мерзкого парфюма, настойчиво лезшее в нос, перестало меня раздражать. Главное, что я поняла, как себя вести. Значит, половина проблемы уже решена. Очевидно, кафе «Черешенка» не пользовалось популярностью. Когда я вошла в небольшой полутёмный зал, там не оказалось ни одного посетителя. За стойкой тосковала полная девушка в ярко-зелёной с золотыми пуговицами униформе. «Здравствуйте», — заучено сказала она, — «ланча нет. У нас из еды только кофе с пирожными. Правда, лакомство эксклюзивное, авторской работы. Желаете посмотреть меню?» Интересно, о чём думал бизнесмен, который открыл трактир с дорогой выпечкой, Около конечной станции метро, где очумелый народ, вывалившись из переполненных автобусов и маршруток, несётся к подземке. Ясно же, почему тут отсутствует народ. Справа от кафе расположен огромный вещевой рынок. Его клиенты не станут выбрасывать деньги на авторские творения. Обойдутся кольцом с творогом, купленным в Тонаре. А слева огромная площадь, и там повсюду ларьки с фастфудом. Палатки, заманивающие голодный люд шаурмой, курами-гриль, хот-догами и разнообразными сладкими плюшками. «Нет, спасибо» улыбнулась я. «Вы Алиса?» Официантка кивнула. «А я Таня. Мы разговаривали с вами по телефону. Я хотела приехать через 40 минут, а управилась за 20. Где же Ирина? И дайте, пожалуйста, ее счет», — сказала я. Алиса заморгала. «Нету?» — коротко заявила она. «Ирина ничего не ела?» «Не, она ушла». «Куда?» — ахнула я. «Ничего не сказала». «Я же вас просила не отпускать девушку!» Алиса уперла руки в боки. и «Ещё и с претензиями! Сама за своей сумасшедшей следи! Я не нанималась!» «Действительно, извините!» Растерянно прошептала я. «Вы тут ни при чём!» Лицо Алисы потеряло напряжённость. «Да ладно!» Вздохнула она. «День нехорошо начался. Сначала твоя красота зашла, не успела сесть, мужик ввалился». И ну, права качать, типа где туалет. Я ему спокойно объясняю. Сортир только для клиентов. Возьмите кофе, а потом пользуйтесь тубзиком хоть до следующего утра». А он как заорёт. «Лужков велел вам народ с улицы пускать. На центральном проспекте стоите?» Такой хай поднял. «Где Ирина?» Я решила вернуть Алису к нужной теме. «Ушла». «Куда?» спросила я, понимая, что разговор пошёл по кругу. «Клиент скандалил» пожала плечами девушка. «Всё моё внимание перетянул. Визжал поросёнком. Не могу же я за двумя следить. Пока мужик лаялся, твоя Ирина и смылась. Сунула мне аппарат и куку -ку. «Какой аппарат?» Изумилась я. Алиса захихикала. «Телефонный». «Мобильный?» «Ну да». «Ира оставила здесь сотовый?» недоумевала я. «Зачем?» Официантка вытащила из кармана пиджачка зеркальца и стала любоваться своим полнощёким личиком. «Не знаю», — равнодушно ответила она спустя минуту. «Кто же их психов поймёт?» Хотя она сказала, «Держи, моя лучшая подруга Таня велела тебе трубку отдать». Я оперлась на стойку. Действительно, я произнесла такую фразу. Но она имела иной смысл. Я велела Ирине зайти в Черешенку и передать свой сотовой официантке, потому что хотела попросить ту об услуге. Ира выполнила просьбу, но истолковала её по-своему. Оставила телефончик и ушла. Теперь всякая связь с ней потеряна. «Где искать чокнутую бабу? Что с ней будет? А ведь, похоже, в случившемся виновата я». Зачем посоветовала Ирине начать самостоятельную жизнь? Пьянчушка всё поняла буквально, убежала из посёлка, решив, что я помогу ей. «И сейчас бродит одна по Москве». Сунув оба мобильника в сумку, Я вышла на улицу и порадовалась тёплому солнышку. Погода в нынешнем году балует москвичей. На дворе середина осени, а большинство прохожих одета в лёгкие наряды. Некоторые девушки даже не сняли босоножки. А если неадекватный человек убежал из дома в погожую пору, его шансы на выживание выше, чем у бедолаги, покинувшего кров в мороз. Ирине сейчас грозят разные опасности. Она может попасть под машину, столкнуться с грабителем или насильником, Но она не замёрзнет даже ночью. Хоть в чём-то ей повезло. Я замерла у входа в кафе, разглядывая заполненную народом площадь. Что заставило Иру сбежать? Она испугалась? Кого? Мужчину, который начал скандалить в Черешенке? Или увидела через окно сцену, привлёкшую её внимание? Мало ли какие соображения роятся в голове у психически нестабильной женщины. Как отыскать песчинку на пляже? «Но ведь надо же хоть начать».